Глава девятая. Судилище. «Иосиф Соломонович? А вы в Иваныч, «Да, это я, Осип Соломонович. Есть одна проблема». Через несколько минут в квартиру дяди Петя вошло несколько человек. Среди них были Блюменталь и Турунтаев. Увидев последнего, я сказала. «Геннадий Иванович, я полагала, что вы останетесь дома. Зачем рисковать собой?» И я покосилась на Орловского, который уже тихо дремал в своей инвалидной коляске. «В чем тут дело?» Не обращая внимания на мое замечание, спросил Турунтаев. «Кто эти люди?» «Эти люди — бывшие работники охранного агентства «Арис», принадлежащего небезызвестному нам Острецкому». «Острецкий?» недоуменно переспросил Турунтаев. «Вот тварь! И название какое идиотское! Арест! Причем тут Арест, если это охранное агентство, а не народный комиссариат внутренних дел?» «Еще и Острид!» «Не Арест, а Арест», — сказала я. И — Это древнегреческий бог войны. — Там же был Марс. — Сникерс, — проворчал Блюменталь. — Марс — это его римский аналог. И вообще, Геннадий Иванович, вы что-то не в меру слова охотливы. Это бабуся и есть Вера Михайловна, родственница алкоголика Гольцова? — Гольцов. Такова была фамилия дяди Пети. — Да, она, — ответила я. — И думаю, Иосиф Соломонович, что нам нужно идти отсюда. Она уже старенькая, ее не надо беспокоить. Сидящий у стены аван, потирающий сильно ушибленную и слабо кровоточащую голову, при моих словах скривился и, вероятно, вспомнил, как его уши о стену эта старенькая, но ничего не сказал. «Вы правы, Евгения Максимовна», — сказал Турнтаев и скомандовал своим охранникам. «В машину их ребята». «Куда их?» — Поинтересовался Блементаль. «А черт его знает, домой тащить, откровенно говоря, не хочется. А я сегодня собирался выехать из города». Вкратчиво произнес Блементаль. «На природу. Шашлыки там и все такое. Ты имеешь в виду свой загородный дом в Шумейке, Иосиф Соломонович? Только оно, это самое, на дачу. недалековато ли? Двадцать километров-то. Ничего, нормально, не домой же их тащить. А потому что мне сказали, о них разговор будет серьезный. Неправда ли, Евгения Максимовна? Я верно истолковал ваши слова по телефону. «Думаете, ребята могут рассказать много чего интересного?» Сказала я. По крайней мере, таких совпадений просто так не бывает. Уверена, что эти ублюдки могут помочь нам выйти на заказчиков того нападения. Вы меня понимаете, Геннадий Иванович». Дорога до дачи, вернее загородного дома Иосифа Саламоновича Блюменталя, заняла не больше 15 минут. Ехали на четвертой скорости. Дача Блюменталя в самом деле больше соответствовала определению «загородный дом», данному ей Турунтаевым. «Это было довольно внушительное двухэтажное строение». Без обычных вечерных архитектурных излишеств, массивное с блестящей оцинкованной крышей, охраны на нем не было в связи с отсутствием самого хозяина, обнаружились только трое каких-то неопознанных личностей, жаривших шашлык по старому дедовскому методу в мангале и коптивших рыбу еще более древним способом в металлическом ящике. Запахи шли просто потрясающие. Но как только Турунтаевский кортеж въехал на территорию, огороженную высоким каменным забором, Несколько телохранителей немедленно перекрыли все подъезды, а два автоматчика залезли на вышку перед воротами и включили прожектор, миновать скрин света которого не могла ни одна подъезжающая к воротам машина. Мы расположились в гостиной на нижнем этаже, подали шашлыки, свежие помидоры и грузинское вино. Ужин, по всей видимости, подадут несколько позже. — Располагайтесь, будьте как дома, — приговорил Усиф Соломонович. — Как вам у меня нравится, Евгения Максимовна, ничего? Мы сидели в гостиной втроем, Трунтаев Блементаль и я. Говорили о пустяках, ели шашлык и пили вино, но у каждого в глазах подспудно тлела глухая тревога. А вдруг? А вдруг узнаем что-то существенное? Только вот по-разному выражалась эта тревога. Трунтаев старался казаться спокойным, но то и дело смотрел на Усифа Соломоновича, словно пытаясь найти в его лице поддержку. Но непроницаемая бесстрастность, сковывало несколько оплывшие черты лица руководителя его избирательного штаба. Он сосредоточенно пережевывал ароматные кусочки мяса и время от времени нарушал напряженную тишину короткими фразочками. Впрочем, скоро сытость и легкое опьянение стерли это напряжение. Геннадий Иванович расслабленно развалился в кресле и приказал, не прекращая при этом ковыряться в зубах зубочисткой. «Ну, давайте сюда этих архангелов, что ли». Надеюсь, им уже разъяснили в максимально доступной форме, что кормить нас баснями – это расстраивать пищеварение, причем себе самим. С довольно зловещим видом отозвался Блюменталь. Охранники вели Вавана и Михаила. Вид у них был довольно жалкий, и с тех пор, как я видел их час назад, вид экстремительно ухудшился. Хотя и тогда, после разговора по душам с Верой Михайловной, они походили на боксеров после пары-тройки раундов высшей степени неудачно сложившегося боя. Лицо Михаила буквально почернело, а Ваван и вовсе еле тащился, сильно приволакивая при ходьбе левую ногу. По всей видимости, в тот момент, когда мы, так сказать, питались, им устроили маленький филиал гестапо. — Ну что, дорогие россияне, — проговорил Турунтаев, — говорят, вы промышляете отниманием квартир у многострадальных алкоголиков и престарелых. — Там такие престарелые, — выдавил Ваван, ребром ладони выцарая кровавленный угол рта. Об стены кидают. Трунтаев определенно не понял юмора. Он посмотрел на меня, вероятно, подумав, что это я запустила несчастным Вованом в стену. Ему уже приходилось видеть такие гимнастические экзерсисы в моем исполнении и потом лицезреть всех, на ком я их отрабатывала. В общем, так, проговорила я. Нам хотелось бы узнать, на кого вы работаете и где вы взяли препарат, которым собирались проводить на тот свет Веру Михайловну. «Только не надо говорить, что вы купили все это в аптеке. Равно, как не стоит утверждать, что вы ничего не скажете, потому что после этого вам не жить». «Если вы будете молчать, как рыба-блюд, то жить вам просто не потребуется», многозначительно добавил Блюменталь. К некоторому моему удивлению, парочка не стала запираться. «По всей видимости, с ними провели хорошую предварительную работу, качественную», говорил в основном Михаил. Язык у него был подвешен определенно лучше, да и лицо ему не так разбили». Так что дикция была куда более внятной, чем у Авана с демонтированными передними зубами на верхней челюсти. Нами руководил Воронов. Он не числился в нашей контуре, но неофициально прикрывал ее. Сами понимаете, от кого. А у Сереги были прямые выходы на самого шпона. Острецкого. Сами понимаете, это не последний фрукт криминальной иерархии нашего города. Красиво говоришь, усмехнулся Иосиф Соломонович. Учили, отозвался тот. «Я же журналист по образованию. В университете три курса проучился, пока у славняк за наркоту не накрутили и не вышвырнули нахер». «Понятно. Только ты от тем не отклоняйся. Как называется ваша риэлторская контора?» «Пенаты». При этом названии Трунтаев так и подскочил на месте, а потом сорвался с кресла и, подлетев к Михаилу, пришипел тому в лицо. «Что? Что ты сказал, сука? Кто тебя научил тому, что ты сейчас сказал?» То есть как это научил?» Бледнее проговорил тот. «Я вас не понимаю, Геннадий Иванович. Я в самом деле работаю в риэлторской фирме «Пенаты». «А вот мы сейчас проверим», — грозно процедил Трунтаев. Но я видела, как побледнело его лицо и каким лихорадочным огнем загорелись его маленькие темные глаза. То есть я хотел сказать, что я работаю в дочерней фирме «Пенатов», — пробормотал Михаил. В у сел Виктора Сергеевича. На этот раз реакция Геннадия Ивановича, которого я привыкла видеть достаточно спокойным, несмотря на определенную импульсивность, была еще более бурной. В у сел Виктор Сергеевича? Да ты хоть понимаешь, что именно ты говоришь?» «Конечно», — неожиданно подал голос Ваван. «Он-то нам и дает на водке, и отраву тоже. Давно уже, года полтора работаем. И Воронов с ним всегда вместе работал». Трунтая сел в кресло и закрыл лицо руками. «Что с вами, Геннадий Иванович?» – встревожно спросила я. «Вы что, знаете людей, которые руководят этими фирмами?» «Да уж, конечно». С неописумой горечью ответил он. «Конечно знаю. Еще бы мне их не знать. Да и вы тоже, Женя, и вы знаете. Это моя жена, Татьяна Юрьевна». «А Крокус Виктор Сергеевич?» «Это ее телохранитель, Виктор. Он же ее любовник. Он совмещал». Они работали вместе с Таней. Общее дело. И он обессиленно откинулся на спинку кресла. — Значит, значит, это они организовали нападение на вас, — произнесла я. — Значит, это они стояли за всем этим кошмаром, который нам пришлось пережить, и только чудо, только чудо нас спасло. — Чудо, которому мы до сих пор не можем найти объяснения, сказал Блюменталь. — Ну что ж, я думаю, мы все узнаем от самого Виктора Сергеевича и Тани. — холодно сказал Турунтаев, и я почувствовала в его голосе жестокость. Ничего подобного слышать от моего шефа не приходилось. Нужно пригласить их сюда. Иосиф Соломонович, распорядитесь, они, по всей видимости, сидят у меня дома. И еще, обыск в офисах пенатов и крокуса, перелопатить документацию, и все это немедленно, Иосиф Соломонович. — Вы уверены? — быстро спросил Блюменталь. По его лицу было видно, что таких резких и крутых распоряжений... И его шеф никогда еще не отдавал». «Уверен», — решительно отрезал Геннадий Иванович. «Вы в самом деле допускаете, что они, Татьяна Юрьевна, могут иметь отношение к покушению на вас?» «Как-то нерешительно, в противовес непреклонному кандидату в губернаторы, проговорил Усев Соломонович. Но по лицу его было видно, что и сам он вполне допускает подобных ворот событий. Тогда, быть может, лучше поехать туда, к вам на квартиру, без лишней огласки?» Геннадий Иванович буквально пронзил своего помощника взглядом, а потом взмахнул рукой, как Ленин на броневике. «Вероятно, вы чего-то недопонимаете, Иосиф Соломонович. Мне нужно, чтобы они приехали именно сюда, чтобы потом уехать, живыми и невредимыми». И в глазах директора нефтеперерабатывающего завода блеснуло что-то дьявольское. «Мне кажется, я поняла, о чем подумал Геннадий Иванович. Он вспомнил день нашего знакомства» тот день, когда я спасла ему жизнь, оттолкнув его от взорвавшейся машины. Что-то будет. И чтобы через час были здесь, — приказал Турунтаев, а потом опрокинул в себя большой бокал вина и посмотрел на сжавшихся от ужаса Вавана и Мишу. Его приказание было исполнено. Не через час, а через пятьдесят минут Виктор и Татьяна Юрьевна вошли в загородный дом Блюменталя, Они и в самом деле пили кофе в свежеотремонтированной квартире Турунтаева и мирно обсуждали какую-то политическую передачу. Узнав, что муж требует незамедлительно прибыть на дачу Блементаля, Татьяна Юрьевна попыталась перерекаться, но Иосиф Соломонович, который лично предложил им пройти в машину, стоящую у подъезда, вежливо, но твердо прервал ее и заявил, что дело важное и отлагательство не терпит. Та немедленно позвонила мужу и начала поговаривать с Геннадию Ивановичу таким тоном, словно говорила не с уважаемым человеком, который намерен баллотироваться в губернаторы крупного субъекта Федерации, а с набедокурившим юнцом лет пятнадцати. Ответ Торунтаева, вероятно, был для нее подобен удару молнии. Тот велел ей не тратить попусту времени и следовать указаниям господина Блюменталя. Я по распоряжению Турунтаева оставалась на даче и не могла видеть всего этого фарса, вероятно, достойного украсить собой лучшие сцены мира. А еще говорят, что в наше время не бывает шекспировских страстей». Татьяна Юрьевна вплыла в гостиную, точно так же заочно переставляя нижние конечности, как и тогда, когда я ее увидела в ночном клубе «Габриэль» на дне рождения «Головина». Она смотрела прямо перед собой и, вероятно, воображала себя смертельно оскорбленной королевой английской, которую обвинили в связи с ничтожным пажем. «Я не понимаю, Геннадий, какие причины могли вызвать ваше сегодняшнее поведение? Вы оторвали меня и Виктора от важных дел. Вероятное титулование мужа полным именем и на «вы» являлось признаком наивысшего раздражения Татьяны Юрьевны». Раньше, помнится, даже слабый тусклый металл в интонациях вызывал у Трунтаева ужас и повергал его в ныне трепет. Сейчас же уничтожающая фраза жены, призванная испепелить наглеца, оказала на него не большее воздействие, чем дробина на слона. «Безусловно, очень важных», – немеренно согласился Геннадий Иванович. «Например того, что касается третьей попытки покушения на меня. Ведь у вас уже нет вашего виртуоза Сережи Воронова». Идущий следом за Татьяной Юрьевной Виктор Сергеевич аж присел на месте, словно ослова Турнтаева придавили его, приплющили к земле. И далее. Он не мог придумать ничего более трусливого, глупого и предательского, чем то, что он сделал. Он рванулся с места и, оттолкнув идущего вслед за ним охранника, бросился к окну. На его пути возник второй охранник но Виктор мощным ударом убрал его со своего пути и уже было вскарабкался на подоконник, чтобы разбить стекло и сигануть вниз, как Трунтаев выхватил стоящего за ним парня из числа блюменталевской охраны пистолет и выстрелил ему в спину. Однажды мне приходилось видеть, как стреляет Геннадий Иванович, а стреляет он просто никак. Из десяти выстрелов с грехом пополам попал только раз, да и то потому, что перед самым нажатием на курок я поправил ему прицел. А вот на этот раз он попал. Судя по всему, пуля угодила Виктору в ягодицу, потому что на его светло-серых брюках расплылось темное пятно, а сам он со стоном схватился за задницу и рухнул прямо на катку с карликовой пальмой, которая мирно произостала у окна. Трах-тарарах! Катка перевернулась и накрыла собой несчастного Виктора. Впрочем, надо полагать, это не сильно усугубило его страдания. Пуля в ягодичную мышцу – это вам не заряд соли в задницу, как в фильме «Кавказская пленница». «Подберите его», – невозмутимо сказал Брюменталь. «Какой редкостный болван». Татьяна Юрьевна, на глазах которой разыгралась вся эта трагикомедия, просто окаменела от ужаса и потрясения. Как ее муж, который всегда был рядом с ней, самым покладистым и мягкотелым существом, которое только можно себе представить, Вдруг выстрелил в человека, причем в человека, которого долго и хорошо знал, и знал исключительно с положительной стороны. Поэтому она упала в кресло и попыталась лишиться чувств. Но безуспешно. Я сама с огромным трудом сохраняла спокойствие. Виктора Сергеевича прикнули на пол перед креслами Блюментали Турунтаева. Кандидат губернатора спросил у все так же нетвердостоящих Вована и Михаила. «Ну, я думаю, это тот самый человек, про которого вы говорили». Михаил снова вытер угол кровоточащего рта. Щипцами ему рвали, что ли, так долго кровь не унимается, а потом хрипло сказал: Кажется, все мы угодили в полный отстой, Витя. Все, а ты еще как лох, щеманулся. Теперь, как говорится, весь состав преступления на лицо. Насрать тебе на лицо, а не на состав преступления! злобно присыпел тот, и тут же по отмашке блюменталя получил сильный удар по затылку. -Да что ты злобствуешь, Витек?» сказал Михаил с равнодушием приговоренного к смерти фаталиста. «Ты сам сел в лужу, тем более, что сейчас вскрыли наши офисы». «Без санкции прокурора?» — попытался было вякнуть тот. «Это беспредел, это чудовищно, не по закону». «А своих убийц ты подсылал ко мне по закону?» — негромко отозвался Торонтаев. «По закону?» Тот быстро захлопал ресницами, окончательно растерявшись. «Я не думала, что все эти люди признают свою вину так быстро и так позорно». Это была мгновенная и слишком неожиданная катастрофа. Геннадий Иванович повернулся как окаменевшей в кресле Татьяне Юрьевне и громко сказал, «Чего тебе не хватало? Чем я так досадил тебе, что ты захотел уничтожить меня?» Та продолжала молчать, поэтому Геннадий Иванович переспросил еще раз, поднялся со своего места и подошел к супруге вплотную, глянул в глаза. Та не подняла на него взгляды, но все-таки сумела выцедить из себя что-то жалкое, тщедушное, раздавленное. «Это не я, Гена. Это все он. Он говорил, что когда ты станешь губернатором, ты быстро докопаешься до того, что мы с ним, что мы с ним». «Что вы были любовниками», — ты говорил Трунтаев. «Из-за этого, что ли, ты решила меня убить? Ведь это мне и без того прекрасно известно. Вероятно, он опасался, что я вот-вот разведусь с тобой». — Знал, какие у меня адвокаты, и прекрасно осознавал, что при желании я могу оставить себя, а значит, и его без единой копейки, ведь так? — Я? Я, Гена? — Так, — неожиданно заорал Турунтаев, а потом замахнулся на нее рукой. Впрочем, он не стал бить Татьяну Юрьевну, но его лице внезапно высветилось такое отвращение, словно перед ним сидела не женщина, тем более не его собственная жена, а какая-то омерзительная жаба. Да. С трудом выдавила она. «Я боялась, что буду снова без денег. Я чувствовала, что Блюменталь...» «Что Блюменталь?» Со зловещим спокойствием спросил Геннадий Иванович. «Блюменталь всегда настраивал тебя против меня, и я почувствовала, что скоро мы разойдемся». «И тогда вы подрядили Воронова, и еще несколько ублюдков убить меня», проговорил Геннадий Иванович. Только теперь мне понятно, зачем ты так рьяно настаивала на личном телохранителе, на том, чтобы за мной не ходила кодла болванов, а был один, только один телохранитель. И когда ты узнала, что в Тарасове есть женщина, которая занимается подобным делом, то настояла на том, чтобы она нанял именно ее. Ведь женщины легче справиться, не так ли? А для конспирации устроила мне ревнивую проверку. Смотри на Евгения Максимумны у Головина и тому подобное. Та молчала. Трунтаев посмотрел на нее, а остервенело, сплюнул на пол. «Ну и что мне с тобой делать?» Татьяна Юрьевна поняла на него перекошенное ужасом лицо, он слез и пробормотала. «Только... только не убивай!» «Да ты что, дура, совсем рехнулась?» грубо отозвался Трунтаев. «Тут тебе что, Корсика? Не убивай! Там уже предвыборная кампания. А знаешь, каков будет у меня рейтинг, если узнаешь, кто такая моя жена и ее дружок?» — Нулевой, — отозвался со своего места Иосиф Соломонович. — Вот именно, нулевой, — подтвердил Турунтаев. В общем так, сейчас вы садитесь в машину и уезжаете из этой области нахрен, чтобы я вас больше не видел. Если я узнаю, что вы где-то проклянулись, а я к тому времени стану губернатором, я вам такой процесс века устрою, что никакие адвокаты не помогут. Впрочем, они вам и так не помогут, денег-то у вас нет, даже эти риэлторские конторы. «Контрольный пакет акций принадлежит нам с Блюменталем». «Все ясно». Татьяна Юрьевна и Виктор не в силах сразу разуметь, что так легко отделались, обменялись взглядами, но не нашли в себе сил что-то сказать. «Я думаю, что в конторах к тому же обнаружили документы, по которым можно определить вам срок лет эдок на сто с конфискацией имущества», — сказал Блюменталь. «Так что немедленно вон из области». «А мы?» — тихо спросил Михаил. «Ни Трунтаев, ни Блюменталь». Не удостоили его ответом. Вероятно, участь этих пешек была решена. — Уходите, — сказал Геннадий Иванович. Татьяна Юрьевна не двинулась, похоже, собиралась с духом, чтобы что-то сказать. Наконец выдавила. — Гена, неужели ты мне так ничего и не дашь? У меня же ни копейки, ни документы только мои, а ты ведь, наверное, не разрешишь ими пользоваться. Тарунтаев даже не посмотрел на нее. А оказывается, этот первоначально показавшийся мне смешным, нелепым человек Может быть, и гордым, и властным. Впрочем, не на пустом же месте его выдвигали губернаторы. «Как только окажетесь в километрах в пятистах от Тарасова, протащите машину», — презрительно сказал он. «Вот вам и деньги». «Что касается документов, позвони Иосифу Соломоновичу. Он все оформит и вышлет. На любую фамилию, имя и отчество. Хоть на Конрада Карловича Михельсона. Все, я сказал, валите отсюда». Я смотрела в окно видела, как сгорбенные фигурки Виктора и Татьяны Юрьевны под прицелом автоматом уселись в черную Ауди. Что-то неестественное было во всем этом. Я нутром чувствовала, что Трунтаев кривит душой, что тут ловушка. Но Татьяна и Виктор, кажется, были слишком подавлены свалившимся на них горьким и жалким счастьем выжить, пусть позорно, как выживают крысы, спасаясь с тонущего корабля. Слишком дряхлые и ничтожные душонки оказались у этих людей, чтобы они могли хоть на секунду усомниться. Такого не прощают. То, что сделали они, забыть нельзя ни в коем случае. А человек, который помиловал бы подобных негодяев, сам уподобился бы им». Ауди тронулась с места и вырулила к воротам. Один из охранников распахнул тяжеленную бронзовую створку, едва не задев передний бампер машины Татьяны Юрьевны, и черная иномарка вырвалась с территории загородного участка Иосифа Соломодовича Блементаля. «Я глянула на Турунтаева». На его губах появилась тонкая дьявольская улыбка. Ауди уже растаяла в ночной тьме, и только слабенькие красные огоньки задних фар указывали направление ее движения. И тут яркая вспышка разорвала бархатный покров тихой мартовской ночи, а потом долетел ракочущий раскат взрыва. Я невольно вздрогнула, и, вцепившись в подлокотник, подалась вперед, ткнувшись лбом в оконное стекло. Там, почти в километре от дома Блюменталя, Горела машина с Татьяной Юрьевной и Виктором. Ни у кого из находящихся в Ауди не оставалось ни единого шанса выжить. Я повернулась к Геннадию Ивановичу и хотела произнести несколько коротких и задержательных слов, но сиклась, увидев, как остекленело и перекосилось его лицо. — Боже мой! Боже мой! — бормотал он. — Я должен видеть это! — Не дурите, Геннадий Иванович! — сказал Блюменталь. Вы сами понимаете, что то, что произошло, к лучшему. Тем более, что снова повысится ваш рейтинг. Еще бы. такое несчастье в семье. Трунтаев внезапно развернулся и взмахнул рукой. Точно так же, как незадолго до этого замахнулся на свою жену. Впрочем, Иосиф Соломонович тогда вовремя перехватил его руку и не дал кандидату в губернаторы совершить эту глупость. «Какой рейтинг?» – прошепел Геннадий Иванович. «О каком рейтинге может идти речь, если они, если она...» Вот так вот. Я смотрел на Блюменталь и Турунтаева, не отрываясь. Заметив мой взгляд, Блюменталь подошел ко мне и не громко, но внушительно сказал. Я понимаю, Евгения Максимовна, что вы умный человек и что вы стали свидетелем того, что должно быть скрыто от остального мира. Но хочу вам напомнить, вы подписали договор о неразглашении, а Геннадий Иванович, хочу вам напомнить, скорее всего, станет губернатором. Это следует расстынивать как угрозу?» Его толстые губы тронула улыбка. «Нет, что вы, разве я похож на человека, который способен угрожать женщине, особенно такой, как вы?» «Похож, хотелось бы сказать мне, но такой демарш был бы просто ребячеством. Я просто сделала понимающее лицо и сухо кивнула. Мне все понятно. Контракт есть контракт, и не такое видеть приходилось». Вероятно, он оценил мою сдержанность, потому что криво улыбнулся и отошел к Геннадию Ивановичу. Через полчаса мы отъехали в Тарасов. Утром следующего дня я, выйдя к завтраку, увидела задумчиво сидящего в гостиной Трунтаева. Судя по землистому цвету его лица и затравленным глазам с коричневыми бессонными кругами, он просидел тут всю ночь. Увидев меня, он неожиданно широко улыбнулся и сказал, «Вы знаете, Евгения Максимовна». Я всю ночь размышлял и пришел к важному решению. Он сделал тяжелую, долгую паузу, в продолжении которой яростно мусолил в руках собственные очки. В результате оправа не выдержала и с хрустом переломилась посередине, а Геннадий Иванович, не обратив на этот прискорбный факт никакого внимания, закончил свою мысль. Я решил снять свою кандидатуру с выборов. Эпилог Разумеется, никто не дал ему сделать это. Еще бы вложены такие деньги, затрачены такие усилия на раскрутку, и вдруг на основе каких-то личных субъективных соображений сниматься с предвыборной конки. В современной политике так не бывает. Конечно, у Трунтаева состоялся крупный разговор с Блюменталем, а уж через день Геннадий Иванович, розовый и улыбающийся, встречался со своими избирателями в одном из Тарасовских театров. Смерть его жены – В самом деле потрясла общественность. Рейтинг и без того заоблачный поднялся еще выше, и победа Трунтаева на грядущих выборах казалась неизбежной. Но он проиграл. Проиграл совершенно неожиданно, и никто не понимал, каким образом действующий губернатор Елагин сумел склонить фортуну на свою сторону. Вероятно, тут имели место и подтасовка избирательных бюллетеней, подтасовка, о которой коммунисты упорно передят во время каждых выборов. Возможно, в самый последний момент ректорат отвернулся от Геннадия Ивановича, подумав, что три покушения за неделю – это многовато, и что опасно иметь с губернатором человека, который имеет столько откровенных недоброжелателей. Пусть во всем этом копаются социологи, политологи и юристы, а лично для меня важно одно – Турунтаев проиграл выборы. Тем более, что я за него не голосовала. Когда мой контракт истек, и я получила полный расчет, я вернулась к тете Миле И первое, что я ей сказала, было «Только не смей говорить со мной о политике». А дома меня поджидала еще одна новость. Родственница дяди Пети съехала с квартиры. Куда? Ну, этого не знал и сам дядя Петя, который в очередной раз был чудовищно пьян. А через два дня я получила телеграмму, в которой значилось следующее. «Не было возможности остаться от Обязательно увидимся от ТЧК. Целую ТЧК, Вера Михайловна». Ну вот и все. Смешно и нелепо рухнул вспыхнувший на фундаменте кровавых событий роман. Впрочем, его и не могло быть. Человек, который постоянно стоял перед глазами, человек, успевший оставить так мало памяти о себе, исчез и быть может навсегда. Но то, что частичка его дыхания, заключенная в этой телеграмме, долетела до меня, и вот я держу сейчас в руках этот клочок бумаги с подслеповатыми буквами, это было еще более нелепо и горько.